Глава 23. В пятницу вечером совершенно неожиданно для всех, потому что в этот раз родители его не тянули на Аркане, сыновнего долго, приехал Олежка. Причем видно было, что братцу буквально распирает какая-то новость, это был воздушный шарик, наполненный загадочностью. Правда, ни мамуля, ни папа Коля, обрадованные появлением сынульки, ничего не замечали, поскольку все свои силы прицельным снарядом направили на приготовление семейного ужина. Я честно предлагала свою помощь, но мама еще не забыла мою войну с вареньем из кухни меня прогнала. Ну и ладно, пойду пока в интернет загляну, может, Орликин объявился. Но никуда заглянуть мне не дали. Вернее, не дал. На лестнице меня перехватил олешка Судя по всему, коэффициент сопротивления удерживания новости внутри организма давно превысил предельно допустимое значение, и шарик загадочности грозил лопнуть в самый неподходящий момент. И никакого удовольствия, ни молящих глаз родственников, жаждущих узнать новость, ни медленного, нудно подробного рассказа, предшествующего главному, Не нетерпеливого моего, Олежка. Ну, хватит уже тянуть резину. К сути, переходи». В общем, общего ужина братишка не дождался. Он приватизировал мою руку и поволок нас вместе с ней рукой в беседку. «Похоже, ужасная тайна не предназначена для родительских ушей», усмехнулась я, усаживаясь в плетёное кресло. «Ну, что там у тебя?» «А с чего ты решила?» Олег старательно пытался сконструировать недоумевающую физиономию. «Но это довольно трудно сделать, когда тебя так прёт». Братичек мой дорогой, очень хорошо, что ты пошел в фотографы, а не в шпионы. Агент разведки из тебя приблизительно такой же, как из... Вот только про пуль не надо. Хорошо, не буду. В общем, Олег Николаевич, все ваши эмоции у вас на физиономии, фиолетовым штемпелем отпечатано И сейчас ты буквально изнемогаешь от желания поделиться невероятной новостью. Вот только не могу понять, что именно тебя впечатлило настолько, что сам примчался сюда, оставив в одиночестве очередной силиконовый манекен. «Да ну, она в одиночестве не останется». Равнодушно отмахнулся братец. «И почему я не могу приехать сюда просто так? Ради чистого воздуха, рыбалки и купания в озере?» «Хорошо, верю». Я откинулась на спинку кресла и нарочито зевнула. «Ты приехал себе отдохнуть, вот и отлично. Будет с кем завтра на озеро пойти позагорать. Одна я туда не хожу». «Змея Горыныча боишься?» Ехидно прищурился олешка «Ты меньше Матрену Ивановну слушай». «Так пойдем на озеро или нет?» «Пойдем, пойдем, не переживай». «Вот и отлично». Я прикрыла глаза. «Надеюсь, мама с ужином не задержится. Спать хочется. Устала я сегодня. Но зато почти все зимние закрутки сделали. И компоты, и варенья, и...» «Варька!» Возмущенно засопел брат. Злыднета и бессовестная. С хрустом ломает кайф ближайшему родственнику. И ни малейшего сочувствия при этом. Неужели трудно было хотя бы изобразить интерес? Тем более, что новость тебя касается. Я едва удержался от раскрытия твоего инкогнито, а ты... Вот сейчас позвоню Мартину и все расскажу. Что? Маска безразличия с хлопком телепортировалась в параллельную вселенную, и я с усликом замерла в кресле. Мартину? А при тут Мартин? Ага, Олежка торжествующе потер руки. Проняла-таки. Ну давай, умоляй меня. Конюч, клянчи. И желательно с подвывом. Сейчас ты у меня с подвывом запоешь, мрачно пообещала я, нашаривая на столе забытую мамой скалку. Потому что твой лоб вряд ли испытает нездоровое влечение к соприкосновению с твердым округлыми предметами, оставляющими болезненные шишаки. И это та самая таинственная незнакомка, по которой сохнет олигарх Пименов. Олешка тяжело вздохнул и покачал головой. Нежная и прелестная саможенственность. Увидел бы он свою женственность сейчас, растрепанная Мегера со скалкой. А скалка еще пока не вернулась на стол, так что давай, дружище, колись сам, пока тебя, вернее, твою голову, не начала колотить вышеупомянутая деревяшка. Ну ладно, брат повёрзал в своём кресле, устраиваясь поудобнее, и затаковал. В общем, так. Вчера мы с Мартином снова ходили на ипподром. Там впервые выставили на скачке новую лошадь. Великолепная кобылка, между прочим. Она Мартина настолько впечатлила, что он захотел купить лошадку. Но прежде решил сфотографировать её в движении. Кстати, всё сокрушалось, что я пришёл без камеры и теперь придётся обойтись мобильному. Но я Мартин успокоил. Его смартфон в данном случае вполне мог заменить мою камеру. Пименов вручил мне телефон, я сделал несколько снимков. Когда начали их просматривать, я увидел предыдущие кадры, которые Мартин сделал сам. И представь себе мое состояние, когда на одном из снимков я вижу собственную сестру. Правда, я уже почти забыл, как ты выглядишь с макияжем, и только поэтому не завопил радостного варюха. Просто не узнал в первый момент. Слава богу. И я так и понял, особенно когда увидел реакцию Мартина На мой вопрос, кто эта красотка? Представляешь, его ледяное величество, мистер Невозмутимость, вдруг покраснел, как мальчишка. Выхватил у меня телефон и ничего не ответил. Но я жупертый, а тем более, когда дело касается моей сестры. В общем, за ужином в ресторане я все же смог вытянуть из Пименова кое-какие подробности. Скажи, ты специально все это затеяла, чтобы привлечь внимание Мартина? Что это? Да, маты Харрис меня тоже фиговые. Щеки буквально огнем полыхают. И уши тоже. Ну, явилась на открытие концертного зала в Морвихе в гордом одиночестве. Превратившись в царевну лебедь, на вопрос Пименова ответила, что вы не знакомы между делом высмела его подружку, доведя Литку до нервного срыва. Кстати, Пименов после той тусовки с Линдестар расстался. Да, а что там за история с пропажей какой-то девицы? Наш олигарх восхищался той настойчивостью, с которой ты вела поиск своей знакомой. Правда, он еще много чем восхищался. сразил это нашего Мартина самое сердце. «Варька!» а особенно его удручает то, что он не знает, кто ты и где тебя искать. Тогда он вынужден был уехать с тусовки, потому что Линда закатила безобразный скандал, но надеялся, что через организаторов мероприятия сможет узнать, кто ты такая. Для этого, кстати, и снял тебя на мобильный, Но никто тебя не узнал. Пименов начал посещать все светские рауты, чего не делал до этого никогда, надеясь снова тебя встретить. Но, увы, ты исчезла. «Представляешь, он даже ту пропавшую с тусовки девицу пробовал найти, чтобы через нее выйти на тебя. Но она вроде сбежала с каким-то хахалем. Откуда ты ее знаешь, кстати? И как вообще ты туда попала? Ведь мероприятие было мега мегасветское, туда только по пригласительным пускали». Благодаря Карине пропавшей девушке и попала. Она моя пациентка, вернее клиентка, попросила помочь советом, достала пригласительный. Так я и оказалась на том самом открытии. «Понятно», — ухмыльнулся Олег. А почему Мартину сказала, что вы не знакомы? Он, кстати, тебя. Лично тебя, мою сестру. В той красотке вообще не узнал. Просто твой голос показался ему знакомым. И пластика, и мимика, в общем. Вроде где-то видел, но где не вспомнил. Он и подошел к тебе, а ты его послала. И ничего не послала. Я даже хотела ему открыться. Но тут прискакала его Линда. А потом закрутилась вся эта история с Кариной. И не случилось. «Так, так давай его позовем к нам в гости. Ты накрасишься». Не хочу. Но почему? Потому что и твой разлебезный Мартин повелся на смазливую физиономию. А так ему, до меня, никакого дела не было. Он такой же, как Свистунов. И вообще вам, мужикам, только внешность подавай. А какая у девушки душа? Вас не интересует. Есть такая загадочная штука – вожжа, которая, попадая под хвост, мирно плетущаяся кобыля заставляет ее взбрыкивать и нестись вперед, ничего не веди и не слыша. Причем это случается не только с лошадьми. Вожжа залетает и к людям, чаще всего к представительницам женского пола. И нас несет. И причину прилета этой самой вожи обычно не может потом объяснить и сама Кабы. Ой, что это я? Конечно же, дама. Самое лучшее в такой ситуации – не пытаться перечить и дождаться, пока вожжа ликвидируется. Что Олежка, будучи человеком в общении со слабым полом опытным, и сделал. А потом мама позвала нас ужинать, и брат снова проявил мудрость, ни словом не обмолвившись о ситуации. Вот и молодец. Продолжим разговор утром, который, как известно, вечером мудренее. Но утром, когда я проснулась, оказалось, что папа Коля уволок Олежку на рыбалку. Я уже собиралась обидеться, но не успела. К завтраку наши рыбаки вернулись, и мы все вместе отправились загорать и купаться на озеро, потому что очередной этап сезонных заготовок был успешно завершён. Не мешало отдохнуть, тем более, когда вся семья в сборе. На озере было чудесно. Пляж пусть и маленький, зато с белоснежным песочком. Вода чистейшая, прозрачная, словно вымытое стекло. Плывешь, а под тобой рыбки кокетливо плавниками машут, камешки на дне покачиваются. Нет, я вовсе не такая уж уверенная плавчиха. Мой плавный лягушачий брас позволяет мне комфортно себя чувствовать только в бассейне. А на открытой воде я далеко не заплываю. Глубины боюсь. Но на надувном матрасе да еще и прозрачным окошком в изголовье, с превеликим удовольствием. Чувствуешь себя, мадмуазоль Кусто, не меньше. Тем более, что на дне нашего озера есть на что посмотреть. Вон, даже скалы имеются. Вернее, скала, пусть и маленькая, но вполне живописная. валуны нагромождены так, словно под ними скрывается сундук с пиратскими сокровищами. Ой, а на самой вершине скалы лежит кувшинка. Как она туда попала? А это что, морская звезда, что ли? но откуда в лесном озере морская звезда? И почему она такого странного цвета, белесо-фиолетового? И почему не лежит плашмя, как и положено морской звезде, а торчит из нагромождения камней? Я присмотрелась повнимательнее и едва не задохнулась от собственного вора, потому что это была не морская звезда, это была рука».